Улица. Руднинку. Ловец снов. Рамина сидит на подоконнике и смотрит на улицу. «У меня самая спокойная кошка в мире», — думает Ромас. «Я-то волновался, что здесь слишком мало места. Не побегать толком, не поиграть. А ей для счастья нужно только окно». «А у тебя так бывает, что время от времени снится одно и то же место?» — спрашивает Ева. «И ты во сне вспоминаешь, что уже там была?» «Конечно», — пожимает плечами Эрика. «Мне школа почти каждый день снится, одна и та же, наша, как будто наяву ее мало». «Нет, я имею в виду не настоящее место, которого на самом деле нет. Но во сне оно всегда одно и то же, и порядки там не меняются, как в какой-нибудь игре, которую хоть на месяц забрось, а всегда можно начать с того места, где остановилась». По уже знакомым правилам. «А-а-а!» многозначительно тянет Эрика. Она, честно говоря, так и не поняла, о чем речь. Но надо делать вид, что все понятно, чтобы Ева не назвала ее дурой и не перестала с ней дружить. «А расскажи!» — просит она. Внимательно слушать и кивать — это несложно. А пока Ева будет рассказывать свой сон, Эрика успеет придумать, как будто ей тоже что-нибудь такое снилось, похожее. Чтобы Еве... Сразу стало ясно. Они почти как сёстры. Даже лучше. «Мне часто снится, как будто в Вильнюсе есть метро», — говорит Ева. «И как будто это не просто метро, а такое особенное место. Там есть станции-пересадки, с которых можно выйти в другой город. Я один раз вышла в Москве, там почему-то было очень страшно. Я сразу убежала. И один раз в Нью-Йорке». Там вполне ничего, я погуляла немножко. А в другой раз мне приснилось, что мы с какими-то людьми с этой же станции специально в Нью-Йорк за хот-догами бегали, потому что там они вкуснее, чем у нас. И я всем дорогу показывала. Они еще в Нью-Йорке не бывали, не знали, как туда пройти. И времени почему-то не было. Куда-то мы в этом не спешили. Купили сосиски и быстро-быстро обратно, тем же путем. А еще в этом моем сонном метро есть такая ветка, по которой мало кто ездит. Все боятся. Считается, что там, на некоторых перегонах, люди исчезают. По одному человеку из вагона. И надо ехать обязательно с закрытыми глазами, обеими руками крепко держаться за сиденье и очень сильно хотеть не исчезнуть. Тогда, скорее всего, исчезнет кто-то другой, а ты доедешь до своей станции. Мне иногда снится, что я по этой ветке до конечной езжу. Выхожу на окраине где-то возле Новой Вильни. Там всегда ранняя весна. Земля залита водой, под водой ещё лёд, а прямо из воды растут берёзы, и на них уже проклюнулись листочки. Хотя, по идее, ещё рано, если лёд не весь растаял. Мне там почему-то так хорошо. Когда была маленькая, думала, что мне рай снится. Никому не говорила, казалось, это великая тайна, хотя, по идее, просто сон. Тебе первый, кстати, рассказываю. «Мне первый», — думает Эрика. «Мне первый. Ну, надо же». Значит, мы действительно лучшие подруги, а не просто вместе домой ходим, потому что по дороге. Кому попало, секреты не открывают. Для неё это гораздо важнее, чем все сны в мире, вместе взятые. Но Эрика, конечно, ничего подобного не говорит, а, напротив, восклицает, прижав ладони к щекам. «Вот это да! А может быть, правда тебе настоящий рай снится?» «Да нет и никакого рая!» — смеётся Ева. «Ты прям как моя бабушка!» «Ой, смотри!» что Какая кошка на окне сидит? Нет, не туда смотришь, через дорогу, на первом этаже, белая. Давай перейдем, пока машины стоят. Машины действительно стоят под красным светофором на повороте с руднинку на Пелиму. И девочки быстро перебегают дорогу. «Какая кошка!» — вздыхает Ева. «Какая же, а?» Кошка как кошка, думает Эрика. Белая, гладкая. Вот если бы пушистая. «Ух ты, смотри, какие штуки в окне!» — говорит она. «Статуэтки африканский и барабан, и ловец снов висит. Здесь, наверное, магазин, типа Индии, да?» Вопрос повисает в воздухе. Ева сейчас ничего не видит и не слышит, кроме кошки. Ромас сразу так решил. Если живёшь на первом этаже, твоё окно, хочешь не хочешь, всё равно станет чем-то вроде витрины. И лучше уж самому позаботиться о том, чтобы прохожим, которые никуда не денешься, будут туда пялиться, было на чем остановить глаз. Он поставил на подоконник яркий керамический горшок с обильно цветущим красным эпифиллумом. Окружил его деревянной армией резных индийских богов, маленьких, но чертовски суровых. Поразмыслив, добавил пару позолоченных бут. Не помешают. Там же отлично поместились крошечный африканский барабанчик и купленная на козюкосе дудка. Почти безголосая, зато красивая. Сверху свисал самодельный ловец снов, оплетенный оранжевыми нитками, украшенный перьями, в основном из утиных и вороньих хвостов. Впрочем, было среди них одно ярко-зеленое, дар дружественного попугая. И самое ценное — голубое перо сойки. Его Ромас нашел в лесу еще в детстве и каким-то чудом сохранил. Он немного перестарался. Теперь прохожие подолгу застывали у его окна, разглядывая расставленные сокровища. Впрочем, ромусу они не мешали. Иногда принимались стучать в дверь, приняв его жилище за новую сувенирную лавку, хозяева которой еще не успели заказать вывеску. ромусу это даже нравилось. Среди любопытствующих было много симпатичных девушек. Не то чтобы он собирался соблазнять их всех без разбору, но было приятно думать, что такая ситуация в принципе возможна. Чего он совершенно не предвидел, что первая же соблазненная для него индейскими богами и утиными перьями девица окажется усатой блондинкой. Скуластой, как восточная принцесса, с крупными острыми ушами и глазами цвета темного янтаря. Поначалу белая кошка приходила на его окно ненадолго. Сидела, задрав голову, разглядывая перья на ловце снов. Деликатно царапала лапкой стекло, дескать, «Я тут». Убедившись, что ромос ее заметил, спрыгивала и неторопливо шествовала к пешеходному переходу. Дорогу эта кошка переходила исключительно по зебре. Оказавшись на другой стороне улицы, она сворачивала за угол и скрывалась из поля зрения ромоса «До завтра». По утрам он ловил себя на том, что то и дело, поглядывает в окно. Пришла? Не пришла? И когда кошка не приходила, начинала раздумывать, почему. Может быть, хозяева на улицу не выпустили? Он был уверен, что кошка домашняя, очень чистенькая, совсем не пугливая, изящная, но явно не тощая. Осенью белая кошка стала приходить каждый день и сидела все дольше, иногда с утра до вечера, в любую погоду. Рома радовался ее визитам, но негодовал, думая о гипотетических хозяевах, как же они ее выпустили в такую дождь. Или сама убежала, не спросив разрешения. А может, нет никаких хозяев? Что же она тогда ест? Ответ на этот вопрос Ромас получил нос к носу, столкнувшись с усатой блондинкой возле мусорного контейнера. Белая темноглазая принцесса, не теряя достоинства, вылизывала банку из-под дешевых рыбных консервов. На Ромаса она покосилась с явным смущением, как будто он застукал ее за неприличным занятием. Бросила банку и демонстративно отошла в сторону, всем своим видом показывая. И вовсе я не голодная, просто любопытство ради попробовала. «У меня дома есть курица», — сказал ромос Кошка поглядела на него с некоторым интересом. «Жареная», — зачем-то добавил он. Кошка отвернулась всем своим видом, выражая разочарование. «Ну, как хочешь», — вздохнул ромос и пошел домой. Белая кошка, казалось, не обратила на его уход никакого внимания, но на крыльце каким-то образом оказалась раньше хозяина. «Не то чтобы Ромас собирался оставлять кошку у себя. Покормлю и выпущу», — думал он. «Куда мне сейчас ее брать?» «В этой квартире повернуться негде. И кто будет ее кормить, когда я уеду?» Но кошка все решила сама. Неторопливо, как бы просто из вежливости, умяла здоровенный кусок куриного филе, снисходительно мурлыкнула, не обращая никакого внимания на открытую для нее дверь. Вспрыгнула на подоконник, осторожно, ничего не уронив и даже не сдвинув с места. Прошлась по нему из конца в конец, выбрала более-менее свободный от безделушек участок, уселась, и уставилась в окно, за которым как раз завёл сиротскую песню «Холодный ноябрьский дождь». «Можно просто взять её за шкирку и вынести на улицу», — думал Ромас. «Расселась как дома, ишь ты». «Вот только кошки мне в этой конуре не хватало». Пока он раздумывал, дождь за окном незаметно превратился в мокрый снег. Ромас вздохнул, оделся и пошёл в супермаркет за новой порцией курицы и за наполнителем для кошачьего туалета. «Она, скорее всего, просто потерялась», — думал он. Хозяева, небось, скоро спохватятся, начнут искать, объявление повесят. И я, кстати, тоже повешу. Там-то, тогда-то подобрал домашнюю белую кошечку, охотно отдам хозяевам без всякого вознаграждения. Не выгонять же ее сейчас в такую-то погоду. Он вернулся через час с целым ворохом кошачьего барахла, начиная с громоздкого туалета домика, который едва поместился в его маленькой ванной, и заканчивая противоблошиным ошейником. Кошка по-прежнему сидела на подоконнике возле цветущего кактуса в окружении индейских богов, чьи обычно суровые лица сейчас выглядели вполне умильно. «Спорим, пока меня не было, они говорили ей, «Котя, котя, котя, и чего доброго, «Кася, мася, бася», — обречённо подумал Ромас. «Если я её выгоню, боги меня не простят». «Хотел бы я знать, как тебя зовут», — сказал он острым ножом кроша для неё индейку. Кошка, конечно, ничего не сказала, но оторвалась от окна и задумчиво посмотрела на Ромаса. Дескать, мне и самой интересно. «Хорошо», — решил он, — «раз не отвечаешь, будешь зваться в честь меня, Рамина. По-моему, я вполне заслужил». Белая кошка снисходительно мяукнула. «Дескать, ладно, сойдет Рамина. Ты давай режь мясо, не отвлекайся». На самом деле она была очень довольна. Рамина сидит на подоконнике и смотрит на улицу. На улице стоят две девочки и разглядывают сидящую за стеклом белую кошку. Рамина смотрит на девочку в розовой куртке и равнодушно отворачивается. «Скучно. Плохая добыча». Переводит взгляд на девочку в светло-сером пальто. Замирает. «Очень интересно. Очень хорошо». «Какая красивая кошка», — думает Ева, — «изящная, белая, а глаза темные и острые скулы». Наверное, из-за них у неё такое выразительное почти человеческое лицо. А какие большие уши. Интересно, что это за порода? Ромас сидит на стуле и вместо того, чтобы работать, смотрит на Рамину. «Всё-таки потрясающе спокойная у меня кошка», — думает он. И вообще потрясающая. Ужасно забавно, — думает он, — что в течение последнего года не только ко мне, но и ещё к четверым моим знакомым пришли белые кошки. Никто из нас не собирался заводить кошку, они сами пришли и остались, надо же. Знакомые Ромаса живут в разных городах. Миша, как и он, в Вильнюсе, Катя в Эдинбурге, Орвидес в Риме, эду в Берлине. Белые кошки вездесущие, они, на этом месте Ромаса улыбается, явно решили завоевать мир и почему-то начали с нас. И правильно сделали. эду который из Берлина, Когда узнал о масштабах бедствия, придумал, что белые кошки — ангелы-хранители, спустившиеся с небес. «Просто мы пятеро, — говорит он, — такие разбалбесистые балбесы, что за нами нужен постоянный присмотр. Вот они и пришли к нам жить, чтобы глаз не спускать». «Ну, не знаю, как остальные, — думает Ромас, — а Рамина правда самый настоящий ангел. Уже почти год у меня живет, и до сих пор ничего, не то что не разбило». На пол уронила, в отличие, кстати, от меня. И по утрам не будет, даже если в миске пусто, терпеливо ждёт. Радуется, когда я возвращаюсь, но не ластится, пока не переоденусь в домашние штаны. Кошка бережёт мою одежду от своей шерсти, уму непостижимы. И в кровать мурлыкать приходит, когда ложусь. И спит потом, смирно свернувшись в изголовье. И, кстати, это же как раз после того, как она появилась, мне стали сниться сны. Вернее, я наконец-то начал их запоминать. Так-то по науке считается, будто всем что-нибудь доснится. Хотя до последнего времени поверить в это было очень непросто. Сколько интересного я, получается, пропустил. Зато вчерашний сон про город с синими черепичными крышами и стеклянных птиц я теперь, пожалуй, никогда не забуду. И позавчерашний про лабиринт из поющих лестниц, выбраться из которого можно, только полагаясь на любимые мелодии. И еще много всего. Записать, что ли, пока помню. Но вместо того, чтобы записывать, Рома снова смотрит на Рамину. «Понятно, что кошка тут ни при чем», — рассудительно говорит он себе. «А все-таки приятно думать, как будто она очень даже при чем. Нет ничего проще, чем в это поверить, потому что... Ну, натурально же ангел». Но, что бы он там ни думал, Рамина, конечно, вовсе не ангел. Рамина — кошка. Рамина смотрит на Еву, но вместо растрёпанной темноволосой девочки в сером пальто она сейчас видит очень интересное место. Там много входов и выходов, а ещё больше тайных лазеек, из тех, о которых хорошо знают кошки, а люди обычно не имеют понятия. Ещё в этом интересном месте много неожиданных возможностей и две большие опасности. И несколько мелких, но они, пожалуй, не в счет. Одна из тайных лазеек ведет в спокойное сияющее место. Рамине оно не очень нравится, там слишком мокро, но определенно понравится ромсу Рамина его вкусы уже знает. Интересно, куда ведут все остальные тайные лазейки. Очень интересно. Будь на месте кошки интеллигентный, совестливый человек, он бы сейчас наверняка оправдывался перед собой. Ничего плохого я не делаю, я же не всё отбираю. Подумаешь, одна единственная ночь без сновидений. Девчонка всё равно и четверти не запоминает. Тут и говорить не о чем. Рамина, понятно, ни о чём таком не думает вовсе. Рамина — охотник. Когда она видит добычу, она берёт её себе. И точка. «Рамина», — говорит Ромас, — «ангел мой, царевна заморская, а ну дуй сюда, твоё высочество, лопать будем». Белая кошка спрыгивает с подоконника и неторопливо идёт к своей миске. «А у меня дома тоже есть кошка», — говорит Эрика. «Сиамская. Ну, ты же видела, да?» «Видела», — рассеянно соглашается Ева. Она почти не слушает подругу, думает про Рамину. Какая необыкновенная красавица. «Надо будет завтра опять этой дорогой по Руднинку пойти. Может быть, белая кошка опять будет сидеть в окне? Ну, вдруг». Рамина лежит на подушке, греет тёплым пузом бритую хозяйскую макушку. Рамина спит. Ромос тоже спит. Ему снится, что в Вильнюсе есть метро. Ромос стоит на платформе и ждёт поезда. Он откуда-то знает, что ездить по этой ветке опасно, но если закрыть глаза, обеими руками крепко держаться за сиденье и очень сильно хотеть не исчезнуть, всё будет в полном порядке. Ромос решил рискнуть. «Интересно, куда я приеду?» — думает он. Очень интересно.